когда дождь кончится. «Вряд ли он послезавтра кончится», — пробормотала Мишата. «Не кричи, ведь мы в засаде. На, бензину!» От бензина бомбели не сделалось лучше, щеки ее покраснели, она заплакала. «Не могу я так больше. Придумай что-нибудь, а? А то остальные уж все полудохлые. Ты сможешь донести лекарства? Ну и иди домой. Помню, покрышечки на каждого. Сама отмеришь всем, ладно?» «А ты чего же? Я не чувствую холода!» Тряся синими губами, Бомбелина радостно полезла вниз. Осторожно, чтобы не запачкаться в холоде, она раздвинула холодную мокрую крапиву и скрылась в зарослях. Мишата, сгорбившись, уселась на ветке, обняла колени и замерла. «Плохо!» — думала она. Предчувствие непоправимой беды охватило ее. «Плохо! Вот и Соня уже сдается! А он ведь сильнее всех!» Что же тогда говорить об остальных? О планетарий Как же в нем зимовать? Даже змеи ушли. И еды осталось до вечера. Завтра с утра уже надо будет что-то добыть. А как я одна, если Соня скиснет? Вообще-то я, может, и справлюсь. Главное, чтобы не было сильно хуже, чем сейчас. Раздумья ее внезапно оборвались. Ломая кусты и не обращая внимания на летящую сверху воду, бежала назад кривая от ужаса Бомбелина. «Ну вот и все», — подумала Мишата, и сердце ее сморщилось. В течение малой минуты, пока Бомбелина продиралась к дереву, Мишата припомнила всю свою здешнюю жизнь, начиная с первого дня, когда познакомилась с Фарой и почувствовала, что планетарию настал конец. Это чувство оказалось таким полным, законченным, что Мишата совершенно успокоилась, только тоска на миг надавила ей горло. Она откинулась к дереву и закрыла глаза, и сидела так, расслабившись, пока снизу летел сорванный шепот, обезумевший бомбелины. «Бредуны!» — хрипела она, — лезут из канализации. Их сотни, сотни, и все к планетарию. Я пройти не смогла, а наши-то внутри не знают. Мишата покривилась, открыла глаза и прыгнула с дерева. «Бежим!» — приказала она. Застонав, бомбелина побежала тоже. Кругом-кругом задыхаясь, плача, кричала Бомбелина. Они не успели еще окружить. «Откуда они лезут? С того люка, где глобус. А из второго? Я не видела. Я не пойду дальше!» — взвизгнула она. Мишата остановилась. Они стояли лицом друг к другу, тяжело дыша, отплевывая воду. Дурацкие косички торчали из головы Бомбелины, в них застряли сучки. Она, поперхнувшись, приготовилась кричать «Еще!» но только протяжно икнуло. Пусты слева затрещали и стали валиться на земь, а между ними и поверх лезли черные тяжелые бредуны. Бомбелина бросилась в сторону, Мишата обогнала ее и, за руку, стала направлять бег, чтобы попасть все-таки к восточной стене планетария. Планетарий явился в тумане, но поперек дорожки, прямо на глазах, нарастало черноватое шевеление вражеской массы. Бредуны стремительно приближались, уже поворачивались их рыло, замахивались лапы. И тогда Мишата завизжала тоже и нелепо занесла над головой бесполезный триух, словно дубинку. Бредуны, те, что поближе, повалились в бурьян налево-направо. Мишата с бомбелиной прорвались сквозь образовавшуюся затхлую брешь и помчались вперед. Они добежали до кустов под окном. Мишата, срывая кожу на пальцах, дернула веревку и сверху хлопнула и свалилась, обрызгав лестница. Бомбелина, проклиная все на свете, полезла вверх, а Мишата развернулась спиной к стене, нашла закоченевшими пальцами в кармане желудь и, вложив в триух, оттянула резину. Распухшие бородатые головы уже приближались с озабоченным видом. Мишата выставила триух и, взглянув с с него по очереди на каждого врага, Выбрала того, что плелся впереди всех. На шее у него раскачивалась связка вяленой рыбы, обгорелая рука покачивала увесистым суком. мешата выстрелила. Желудь вспорол листву над головой бредуна, и тихие листочки посыпались вниз, задевая его хоботистый нос. Брови жалобно поползли по лицу врага, но он все приближался, и остальные тоже. мешата молниеносно поменяла желудь и снова прицелилась. Бредуны продолжали опасливо подходить, пробуя ногами землю, словно болото. Мишата выстрелила опять. Она навела треуг ниже, чтобы попасть не в лицо бредуна,